Кулаката уже выходил в стеклянные двери наружу. «Ха-ха!» — радостно согласился охранник, по-прежнему «А я из ФБР! Делай, что сказал! Ну!» Закричал он и неожиданно нанес очень чувствительный удар по печени. Досадь «Да тяжкой сволочь!» Петра даже согнуло, но он все еще хотел закончить дело миром. «Послушайте, блин, да отпусти ты мою руку! Парень, я тебя добром прошу!» Второй удар уже...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 и пришлось, мы себя от бессильной ярости, стоять, глядя, как элегантно удаляется от него форт, а светофор наверняка нарочно медлил и не переключался на зеленый свет. Шашлык был очень неплох. Дмитрий Сергеевич, вообще говоря, не любил такие вот забегаловки, помня с советских времен, что мне всегда можно было съесть какую угодно гадость. И потом маяться животом, даже и не догадываясь,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 с конспиратором Хреновым. Впрочем, может, он проживает где-то неподалеку. В конце концов, у каждого свой резон. А что, далеко ехать? Зато шашлычок такой, который разве что в дорогущем ресторане и получишь, а тут в сравнении копейки, можно сказать. В центре при такой кухне просто отбоя не было бы от посетителей. Любопытно, какой у них тут интерес? Бабки отмывают, что ли? Не исключено.